Глава 32. Званый ужин. С тех пор, как Каупер вот оставил Эйлен почти в полном одиночестве, не было других людей более постоянных в своём внимании к ней, чем Тейлор Лорд и Кент Маккибен. Оба нежно любили её в самом общем смысле слова и находили её привлекательной физически и по складу характера. но будучи обязанными её супругу многочисленными услугами, они были чрезвычайно предусмотрительными в своих отношениях с ней, особенно в первые годы, когда они видели, что Каупервуд беззаветно предан ей. Впоследствии они уже не были так осторожны. именно в последнее время Эйлин под влиянием этих двух мужчин постепенно обрела подобие некой сумеречной жизни, которая однако была не совсем скучной и унылой. В каждом большом городе есть подобие полусвета, где творческие люди и наиболее предприимчивые из светских неудачников и мечущихся умов встречаются для обмена впечатлениями, выходящими за рамки традиционных условностей и светских приличий. Это был мир городской богемы, от которого происходят все случайные прихоти по оборудованию домашней сцены и всевозможные любительские школы творческих, художественных или иных интересов. Во многочисленных чикагских студиях, таких как Улей на Кросса или Риса Грайера, можно было обнаружить такие кружки по интересам. К примеру, Рис Грайер, исключительно салонный живописец, обладавший всевозможными знаниями и приспособленческими навыками своего племени, имел круг последователей. В такие места Тейлор Лорд и Кент Маккибен сопровождали Эйлин с разрешения Каупервуда, но с условием любезного отношения к ней, пока он находился в разъездах. Среди друзей этих двух джентльменов числился некий Пол Клинт, интересный светский персонаж, чей отец владел громадным количеством зерноуборочных машин, а сам он праздно коротал время на скачках, за азартными играми и светскими приёмами. Короче говоря, за всем, что приходило ему в голову. Он был высоким, смоглом, подтянутым и мускулистым, с маленькими чёрными усами. с тёмно-карими глазами, вьющимися чёрными волосами и молодецкой, почти военной выправкой. Опытный повеса он гордился тем, что не хвастался своими победами, но знающий человек мог бы с первого взгляда распознать его. Эйлин впервые увидела его во время визита в студию Риса Грайера. После неформальных представлений она ясно поняла, что встретилась с привлекательным мужчиной, который провожал её горячим, жадным взглядом. На какой-то момент её возмутило такое чрезмерно дерзкое внимание к себе, но тем не менее она восхищалась его внешностью. Он принадлежал к тому элегантному миру, которым она так восторгалась в прошлом и который теперь казался безнадёжно утраченным для неё. В его щеголеватой самоуверенности она наконец-то распознала тот тип мужчины, за исключением Каупервуда, которого предпочла бы в роли собственного восторженного поклонника. Если она собиралась стать плохой, как она сама это сформулировала, то она предпочтёт быть плохой с таким человеком, как он. Он будет кратчевым и обольстительным, но в то же время сильным, прямым и сладострастно жестоким, как её Фрэнк. В отличие от Каупервуда, он также обладал характерным светским лоском, который происходил от праздности возвышенного безделья, ощущения собственного превосходства и ненадежности своего положения. того обеспеченного равнодушия, которое почти не зависит от воли других людей или от их прихотей. Когда она в следующий раз встретилась с ним, что произошло несколько недель спустя на приёме у Читы Кортне Тэбер, друзей лорда, он воскликнул: "О, да! Бог ты мой, вы же миссис Каупервуд, с которой я познакомился несколько недель назад в студии Риза Грейера. Я не забыл о вас". «Я видел вас перед своим мысленным взором по всему Чикаго. Тейлор Лорд познакомил меня с вами. Прошу прощения, но вы совершенно изумительная женщина». Он напустил на себя восхищенное выражение и вкратчиво приблизился к ней. Эйлин понимала, что еще слишком рано, и, судя по настроению собравшихся, он проявлял чрезмерный энтузиазм. По правде говоря, он... В процессе посещения других мест он уже употребил слишком много спиртного. Его глаза горели, щёки приобрели медно-красный оттенок, и весь его вид намекал на готовность к вакхарическим orgiям. Это немного осадило её, но ей всё равно нравилось его жёсткое, смуглое лицо, красивый рот и жёсткие кудри, словно унаследованные от античных статуй. Его комплименты не были совсем уж нахальными, но она постаралась жеманно уклониться от его общества. «Ну же, Полк, вон идет сюда ваша старая подруга, Салли Ботуэлл. Она хочет встретиться с вами», — сказал кто-то, взяв его за руку. «Ничего подобного», — добродушно и в то же время негодующе воскликнул он с видом человека, возмущенного тем, что его перебили. Я не собираюсь гулять по Чикаго с мыслями о женщине, которую я где-то видел, лишь ради того, чтобы тут же отвлечься на что-то ещё. Сначала я хочу поговорить с ней. Эйлин рассмеялась. Это очень мило с вашей стороны, но, конечно, мы встретимся снова. Кроме того, меня уже ждут. Лорд тактично направил её внимание на другую женщину. Рис Грайер и МакКибен, которые тоже присутствовали там, пришли ей на выручку. В последовавшей суматохе Эйлин была тщательно извлечена наружу, и Линд тактично уступил дорогу. Но это был далеко не последний раз, и они встретились снова. После этой, второй встречи, Линд хладнокровно обдумал положение и пришел к выводу, что он должен предпринять решительную попытку сблизиться с Эйлин. Хотя она была не так молода, как некоторые другие женщины, но идеально соответствовала его нынешнему настроению. Она была физически совершенной, чувственной и при том вполне разумной. Она не вполне принадлежала к его собственному миру, но что с того? Она была женой видного финансиста, некогда была вхожа в круги высшего общества и сама имела драматическую историю. Он был уверен в этом, как и в том, что сможет завоевать её, если захочет. Это будет просто, зная её и зная о том, какое впечатление он производил на неё. Поэтому в скором времени Лент пригласил её вместе с макибеном лордом супругами Грайер и юной подругой миссис Грайер миловидной девушкой по имени Кристобаль Ленман сначала в театр, а потом на ужин. В программу входил модный фарс в театре Хоулиц, лёгкий ужин в ресторане Ришелье и наконец посещение роскошного и горного дома из тех, что процветали на южной стороне. прибежища актёров, азартных светских крысшей и профессиональных игроков, где можно было поиграть в рулетку, трант и карант, бакару и покер в шикарной и вычерной обстановке. Компания была на веселе, особенно после ужина в Решелье, где им подали цепляд на шпажках, лобстера и ведёрко с шампанским. Потом Волкот Club, так назывался игорный дом Линд предложил Эйлин научить её играть в покер, баккару и любую другую игру по её выбору. Следуйте моим советам, миссис Каупервуд, и я научу вас не проигрывать ни при каких обстоятельствах, весело сказал он за ужином. Это удаётся немногим, самодовольно добавил он и помянул недавний случай, когда они с Маккибеном приходили сюда, и последний, щедро раздававший советы друзьям, несколько раз ошибался. Вы любите азартные игры, Кент? лукаво поинтересовалась Эйлин, повернувшись к своему старому другу и наставнику в светских делах. Честно говоря, нет, ответил Маккибен с вежливой улыбкой. «Пожалуй, я думал, что умею играть, но заблуждался». «Но полк всегда выигрывает, не так ли? Просто следуйте его советам». При этих словах полк иронически улыбнулся, поскольку в определенных кругах было известно, что ему доводилось проигрывать по 10 и даже по 15 тысяч долларов за вечер. Однажды, играя в Бакару весь день и ночь напролет, он сначала выиграл 25 тысяч долларов, а потом проиграл их. На протяжении вечера Линд бросал жадные, многозначительные взгляды в сторону Эйлин. Она не могла этого избежать, да ей и не хотелось. Он был необыкновенно привлекательным. Половину времени, проведённого в театре, он шёпотом разговаривал с ней, хотя при этом смотрел на сцену. Эйлин хорошо понимала, что у него на уме. Иногда совсем, как в те дни, когда они познакомились с Каупервудом, она ощущала невольное волнение в крови. Её глаза блестели ярче обычного, вполне возможно, что она сможет полюбить такого мужчину, хотя это будет нелегко. Тогда Каупервуд получит суровый урок за то, что пренебрегал ею. Но даже сейчас тень Каупервуда падала на неё. наряду с желанием любви и полноценной жизни. В выгорных залах собралась оживлённая и пёстро наряженная толпа: актёры, актрисы, клубные завсегдатаи, несколько эмансипированных особ из великосветских кругов и множество более или менее благовоспитанных молодых игроков. Лорд и МакКибен начали советовать своим дамам, на какие числа рулетки нужно делать ставки для первой пробы, а Линд ласково прикоснулся к напудренному плечу Эйлин. «Позвольте мне поставить на катер премьер для вас», предложил он и бросил на егорный стол двадцатидолларовую золотую фишку. «Пусть это будут мои деньги», запретестовала Эйлин. Я хочу играть своими деньгами, потому что иначе не буду чувствовать выигрыш. Прекрасно, но сейчас вы не можете это делать. Нельзя делать ставки купюрами. Элин уже доставала из сумочки хрустящую пачку новеньких банкнот. Потом я обменяю их на фишки для вас, и тогда вы мне заплатите. Смотрите, ставки сделаны. Сейчас он запустит колесо. Подождите немного. Вы можете выиграть. Он замолчал и стал смотреть на шарик, бегавший по кругу над нумерованными лунками. Давайте посмотрим. Сколько я получу, если выиграю, спросила она, пытаясь вспомнить свой заграничный опыт. 10 к одному, ответил Линд. Но вы их не получите. Я проиграл. Давайте попробуем ещё раз. На счастье. Эта комбинация выпадает время от времени, раз из 10 или 12 случаев. Я часто делаю такую ставку при первом подходе. "Как давно был последний катер премьер?" спросил он приятеля стоявшего поблизости. "Кажется, 7 раз назад, полк. 6 или 7, как делишки. Более или менее", он повернулся к Эйли. Значит, уже скоро. В таких случаях у меня есть правило каждый раз удваивать ставки. Таким образом, рано или поздно вы возвращаете всё, что проигрываете. Он положил на стол две фишки по 20 долларов. "Святые небеса", воскликнула она. "По 200 долларов на каждую фишку. Я совсем забыла". Крупье объявил, что ставки сделаны, и Эйлин обратила внимание на шарик. Он кружился по замысловатой траектории, то поднимаясь, то опускаясь, а потом внезапно упал. Снова проиграл, заметил Линд. Ладно, пусть будет 80 долларов. Он положил на стол четыре двадцатидолларовых фишки, сложенные в столбик. На удачу мы также поставим кое-что на 36. 13 и 9. и он небрежно поставил по 100 долларов на каждое из чисел элин нравилась его манера это было похоже на френка линд обладал хладнокровием азартного игрока или финансового спекулянта его отец понимавший темперамент сына назначил ему крупное пособие выплачиваемое ежегодно как и в каупервуде в нём жил дух авантюризма хотя и проявлявшийся в другой сфере Вероятно, он был обречен на крах из-за своего бесшабашного азарта, но что с того? Он был джентльменом, его положение в жизни и в светском обществе все равно было надежным. Эйлин с горечью подумала, что ей самой это не удалось, а теперь, наверное, уже никогда не удастся. «О, у меня уже голова идет кругом», — пожаловалась она и весело захлопала в ладоши. Этот жест привлёк внимание, когда шарик упал в лунку. Сколько я получу, если выиграю? Ей-богу, мы это сделали, воскликнул Линд, наблюдавший за крупией. 800, 200 и 200, он считал про себя. Но ставка на 13 проиграла. То есть мы выиграли около 1000 долларов с учётом вложенных денег. Как думаете, неплохо для начала? Теперь, если вы последуете моему совету, лучше какое-то время не ставить на Катер Премьер. Допустим, мы двоим ставку на 13, проигравшую в прошлый раз, и будем играть по формуле Бэйтса. Я покажу вам, что это такое. Поскольку Линд был известным игроком, вокруг него уже собралась небольшая группа зрителей, и Эйлин, незнакомая с премудростями игры случая, зачарованно наблюдала за ним. На каком-то этапе Линд повернулся, увидел улыбку на её лице и прошептал: "Какие восхитительные глаза и волосы! Вы сияете, как огромная роза. Ваш блеск затмевает всё". «Право, мистер Линд, что за слова? Или эта игра так влияет на вас?» «Нет, только вы», и он жадно вгляделся в ее запрокинутое лицо. По-прежнему играя якобы ради Эйлин, он снова удвоил ставку и выложил фишки на тысячу долларов. Эйлин убеждала его играть для себя, чтобы она только смотрела. Вы играйте по своей системе, а я буду делать маленькие ставки на разные номера, предложила она. Согласны? Нет. Нет, с чувством ответил он. Вы моя удача. Храните мои фишки. Если я выиграю, то сделаю вам отличный подарок. Если проиграю, это будет за мой счёт. Как вам будет угодно. На самом деле, я плохо знакома с игрой. Но я действительно получу славный подарок, если вы выиграете, получите в любом случае, прошептал он. А теперь ставьте деньги на номера, которые я буду называть. 20 долларов на семёрку, 80 на 13, 80 на 30, 50 на 24. Он следовал собственной системе. Белые руки Эйлин послушно двигались, раскладывая фишки, а зрители застыли в ожидании. Эти двое делали более высокие ставки, чем кто-либо ещё сегодня вечером. Линд играл на показ и проиграл больше 1000 долларов за один круг. Ох, бедные денежки, с насмешливым сочувствием воскликнула Эйлин, пока крупье сгребал фишки. Не унывайте, мы вернём их, пообещал он и бросил кассиру две банкноты по 1000 долларов. Разменяйте всё на фишки. Кассир отсыпал ему две горсти, которые он положил в подставленные ладони Эйлен. 100 долларов на двойку, 100 долларов на четвёрку, 100 долларов на шестёрку, 100 долларов на восьмёрку. Фишки были 5-долларовыми, поэтому Эйлин быстро выкладывала маленькие жёлтые столбики и двигала их на место. Другие игроки снова остановились и стали наблюдать за странной парой. Эйлин с золотисто-рыжими волосами, розовыми щеками и затуманенными глазами, облачённая в шёлк и затейливое кружево, Элинт прямой как стрела в снежно-белой рубашке со смоглам почти бронзовым лицом, с тёмными глазами и чёрными волосами. Вдвоём они выглядели экзотично и волнующе. Что это? спросил Грайер, подошедший к ним. Кто играет? Вы, миссис Каупервуд? Мы не играем, равнодушным тоном отозвался Линд. Мы вместе с миссис Каупервуд лишь разрабатываем формулу. Эйлин улыбнулась. Она, наконец-то, находилась в своей стихии. Она начала сиять, начала привлекать внимание. «Сто долларов на двенадцать! Сто долларов на восемнадцать! Сто долларов на двадцать шесть!» «Святые небеса, что вы затеяли, Линд!» — воскликнул лорд, оставивший миссис Рис и подошедший к ним. Она пошла следом. Вокруг собирались незнакомые люди. В горном доме наступило самое жаркое время, 2 часа ночи, и залы были полны. "Как интересно", заметила мисс Лэнман, стоявшая на другом краю стола и делавшая мелкие ставки. Маккибен, который находился рядом с ней, тоже взял паузу. "Они играют по-крупному. Только посмотрите на эти деньги. Какие отважные люди!" Округлые руки Эйлин быстро двигались над столом. Посмотрите, какие купюры он обменивает. Линд достал толстую пачку жёлтых банкнот и разложил деньги перед кассиром. Поразительная пара, не так ли? Теперь игровой стол был почти полностью покрыт золотыми фишками Линда, сложенными в аккуратные столбики. Он стал играть по системе Мазарини, которая должна была принести ему пять к одному и возможно сорвать банк. Вокруг стола собралась целая толпа. Лица слабо светились в искусственном свете. Здесь и там можно было слышать тихие восклицания: "Ва банк!" Линд был восхитительно спокоен. Он выпрямил спину и выпятил грудь. Его глаза горели суровым огнём. Он держал в зубах нераскуренную сигарету. Эллен была возбуждена как ребенок и рада снова оказаться в центре внимания. Лорд с симпатией посмотрел на нее. Она ему нравилась. «Пусть повеселится», — думал он. «Время от времени это полезно для нее». Но Линд поступает по-дурацки, когда выставляет себя на показ и рискует такими деньгами. «Ставки сделаны!» — крикнул Крупье и запустил шарик. Все взгляды были прикованы к нему, и Эйлин находилась в числе остальных. Ее лицо раскраснелось, глаза ярко блестели. «Если мы проиграем, то еще раз удвоим ставки», — заметил Линд. «Тогда, если нам снова не повезет, мы выйдем из игры». Он уже проиграл около трех тысяч долларов. «Ну, конечно, только я думаю, что нам нужно остановиться уже сейчас». «Если мы не выиграем, то потеряем две тысячи долларов. Разве вам не кажется, что этого достаточно? Я все равно не принесла вам удачу, верно?» «Вы моя удача», — прошептал он. «Вся удача, которая мне нужна. Останьтесь со мною еще на один круг, ладно? Если мы выиграем, я выйду из игры». Шарик закатился в лунку, когда она кивнула, и крупье выгнуло. Перегнувшись над столом, сгреб большинство столбиков в приемное отделение под сочувственный и разочарованный ропот зрителей. «Сколько денег было на столе?» — удивленно обратилась мисс Ленман к МакКибену. «По-моему, очень много. Наверное, две тысячи долларов. Не так уж и много для этого заведения. Люди делают ставки по восемь или десять тысяч долларов, в зависимости от того, кто играет. Маккебен находился в меланхолическом и подавленном настроении. "Да, но не так часто", обратив всего своего полк, воскликнул Риз Граер, дёргая его за рукав. "Если хотите избавиться от денег, лучше отдайте их мне. Я могу забрать их не хуже любого крупья, а потом вызову экипаж и отвезу их домой, где они принесут пользу. Просто страшно смотреть на вас". Лент, не возмыти матнёсся к своему проигрышу. Теперь мы удвоим ставки, сказал он. И тогда либо вернём свои потери, либо спустимся вниз и закусим гренками с сыром под шампанское. Что вас больше устраивает? Не волнуйтесь, мы всё равно получим своё. Он улыбнулся и снова накупил золотых фишек. Элин расставила их на игровом поле. Картинно, но с некоторым сожалением. Она одновременно одобряла и не одобряла его страсть к азартным играм, но не могла устоять перед его авантюристическим духом. Через несколько секунд на столе выстроилась такая же комбинация из столбиков, но в удвоенном виде — четыре тысячи долларов. Крупье сделал объявление, шарик закружился и упал. Банк забрал все, не считая жалких трехсот долларов. Итак, гренки с сыром. Беспешно заметил Линд и повернулся к Лорду, который с улыбкой стоял за его спиной. У вас не найдётся спичек. Сегодня нам не повезло. Это точно. Втайне Линд был слегка недоволен, так как если бы он выиграл, то потратил бы часть выигрыша на ожерелье или другое украшение для Эйлин. Теперь ему придётся заплатить за покупку. Однако он находил некоторое удовлетворение в том, что создал впечатление равнодушия и невозмутимости даже при крупном проигрыше. Он предложил руку Элен. "Итак, миледи", сказал он. "Мы не выиграли, зато неплохо позабавились, верно? Если бы сегодня эта комбинация удалась, то мы бы стали героями вечера. Попытаем счастье в другой раз". "Да?" Он широко улыбнулся. "Да, но я так и не смогла принести вам удачу", сказала Эйлин. "Вы это вся удача, какая мне только нужна, если вы готовы стать ею. Давайте завтра вместе сходим на ланч в Ришелье. Хорошо?" "Дайте подумать", ответила Эйлин, заколебавшись при виде его пылкой настойчивости. "Нет, не могу", наконец сказала она. У меня на сдаче на другая встреча. Тогда как насчёт вторника? Эйлин, внезапно осознавшее, что она слишком обеспокоенной ситуацией, которую без труда может повернуть в свою сторону, с готовностью ответила. Хорошо. Тогда во вторник. Но сначала позвоните мне. Я могу поменять свои планы или время. И она благосклонно улыбнулась. После этого у Линда не было возможности поговорить с Эйлин наедине, но, прощаясь с нею, он многозначительно сжал ей руку выше локтя. При этом она испытала особое нервное возбуждение, но благоразумно решила, что если хочет посвятить свою жизнь новым радостям и отомстить Каупервуду, то нужно все хорошо обдумать. Действительно ли она желает продолжать в том же духе? Это был Каупервуд. Главный вопрос, и она чувствовала, что должна принять решение. Однако, как бывает в большинстве подобных случаев, обстоятельства помогли ей принять решение, которое уже частично созрело, когда Тейлор Лорд галантно проводил её до дверей дома.